Глава 70. Братия навек. Слушайте меня все. Пользуясь тем, что моё изображение всё ещё было выведено на главный экран, я обратился ко всему нашему флоту. Нам удалось восстановить контроль над распределителями. Сейчас земные пилоты и Малари вылетают, чтобы сдержать наших противников. Одним нам не справиться, но мы точно сможем выиграть вам хоть немного времени. Не сдавайтесь. Придумайте, как вернуть контроль над кораблями. Мы ещё можем победить. Ами хотела мне что-то сказать напоследок, но я уже активировал браслет и, ухватив за шеирку больного с косоглазым, перенёсся на гризли. Дебихата уже совсем близко, и нам просто некогда терять время. Стартуем. Я подключился к каналу Земля. И в тот же миг из Ангара в безжизненно плавущих в космосе туш кораблей вынырнули 17 с хвостиком тысяч земных истребителей вернее не совсем земных в наших рядах ведь были и бывшие бойцы сопротивления вроде санамиры сами наши корабли если вспомнить были предоставлены гнарфами но ну а за турелями сжимая пульты управления своими волосатыми лапками сидели медведи малари братишка если не увидимся ты знай я всегда с тобой В наушнике раздался голос Игоря, и стало немного легче. Значит, ни для кого уже не секрет, что после устроенной дебехатами бури воскреснуть, получить второй шанс уже не получится. Я не знал, как правильно это сказать своим людям, но теперь, к счастью, можно просто об этом не думать, сосредоточившись на главном. Летим навстречу Я направил свой истребитель вперёд, стараясь перенести наше столкновение с дебихатами подальше от остальных кораблей флота, чтобы их не зацепили случайные выстрелы и у них были шансы продержаться, пока кто-то что-нибудь не придумает и не найдёт выход. Не хочу думать, что это будет наша последняя битва. Никаких выстрелов до моей команды. Я немного пожалел, что не могу охватить всю нашу флотилию боевой медитацией, как Ами. Это было бы гораздо удобнее, чем полагаться на благоразумие каждого из тысяч летящих за мной пилотов. А то по флангам враги уже так близко, что можно было бы попробовать их достать, но нельзя. Слишком рано. Надо сойтись по всему фронту, а потом, пользуясь тем, что дебихата ещё до конца не понимают нашу силу, наносить удар. Ищите вождей, старайтесь первым залпом зацепить именно их и ждите команды. Я отдал последний приказ и сосредоточился на управлении. Дебихаты уже начали пристреливаться по нам своими техниками. Мои пилоты Увы, так и не прокачавшие уровни и не освоившие нормальные щиты, не могли им ничего противопоставить. Разве что кроме скорости своих истребителей и быстроты рефлексов. Первые же атаки смели не меньше полу сотни землян. Каждый выстрел порой цеплял не один, а сразу несколько кораблей, и каждый из них заканчивал своё существование, превращаясь в яркую вспышку. Может быть, это и не самый плохой конец для тех, кто хотел сбежать от серой обыденной жизни. Огромный синий кит порвать не может сеть. На общей частоте кто-то неожиданно запел. Сдаваться или нет, но всё равно гореть. Пилота начавшего песню сбили, и он превратился в ещё один яркий на пару секунд вспыхнувший факел, но песню уже успел подхватить кто-то другой. Причём запел не один человек, десятки, сотни. Каждый пел, кричал что-то своё. В этот хаос вклинивались голоса пришельцев, что летели вместе с нами. И из жалкой кучки смертников мы на мгновение превратились в огромного многоголосова великана. Готовимся. Система показала, что мы вышли на дистанцию удара гравипушек. 2000 пилотов не смогли до неё долететь, но остальные 15000 кораблей справились. И сейчас мало ли на каждом из них наводили пушки на цели. Зал я рявкнул это во весь голос, и как будто весь космос вокруг нас содрогнулся. Больная скосоглазом не сплоховали. Наш выстрел зацепил дебихатов в доспехах вождя, и те начали словно бы высыхать прямо на глазах и облетать с его тело. Жаль, не получилось добить, но без поддержки абсолютной химеры этот тип точно стал слабее, а устроив гравитационную бурю, жуки и себя сделали смертными. Я быстро огляделся по сторонам, пытаясь оценить наши успехи. В целом я ожидал большего. Часть выстрелов из-за спешки просто ушла мимо. Часть дебихаты смогли каким-то образом отвести в стороны. И ещё часть лишь слегка задела врагов. И как оказалось, в таком случае жуки без проблем регенерируют повреждения. Но даже со всеми этими проблемами, хоть немного врагов, но мы уничтожили. И ещё недавно грозные захватчики превратились в самую обычную звёздную пыль. Да! Общий эфир не только на наших истребителях, но и на замерших вдали кораблях взорвался от радостных криков. Ну я-то понимал, что для подобных эмоций было ещё слишком рано. Разворот. Уходим на второй заход. Я бы очень хотел, чтобы мы могли остановиться и продолжить расстреливать дебихатов, как в тире. Вот только жуки вряд ли будут играть роль мишеней. Они будут огрызаться. И если мы перестанем двигаться, то очень скоро от нашего флота совсем ничего не останется. Судя моему приказу, наши космолёты продолжили движение, резко меняя траекторию и уходя в разные стороны прямо перед строем противника. Увы, несмотря на небольшой размер истребителей и лёгкую хаотичность в движении, дебихаты продолжали выбивать моих товарищей. Одну из подобных атак, вельнув вправо, я принял на свой усиленный перчаткой щит. В итоге лишь непара истребителей смогла выжить. Насколько сейчас взрывается кораблей, которых просто некому прикрыть. Второй заход. Мы снова рванули вперёд, потом ещё и ещё раз, несмотря на то, что с каждым разом нас становилось всё меньше, что дебихаты были всё лучше и лучше готовы к нашей тактике, каждый новый заход уносил всё больше и больше жуков. Просто потому, что и мои пилоты учились. прямо в бою за счёт жизни тех, кто погиб минуту или секунду назад. Ещё заход. Мои команды были уже не особо нужны. Все уже и так знали, что делать. Мы летали, мы убивали и умирали. И увы, врагов было слишком много, чтобы у нас был хотя бы небольшой шанс на победу. Я на мгновение прислушался к общей волне. Заходить справа. Да, медвежьих! Прикройте меня. За тобой двое, держись. Сейчас мы их снимем. Русские медведи, братья навек. В последнем голосе я с удивлением узнал Игоря. Кажется, мой братишка смог на самом деле сдружиться со своими малори. Мы как раз шли на новый разворот, когда в устоявшейся схеме боя, где нас стабильно обстреливали и избивали большую часть истребителей, Неожиданно произошло изменение.